Том 2. Новеллистические бытовые сказки. Как Паномарь отдал свою пономарицу замуж. Умер купец. Остался вдова с сыном малолетком. Вот она и стала его приучать к торговле. Сын хорошо уж стал заниматься торговать, Она и заверила, доверила ему одному стоять в лавке. Вот он торгует один. Приходят девки к нему на торг, он и дает им все в долг, и много уж товару изнурил без денег. А рядом была лавка дяди его. Дядя видит этот торг у племянника, как он товар изнуряет, и сказывает брат и жене, что девкам он без денег товар отпущает. Приходит купчиха вдова в лавку, а у него товаров много и множество утрачено, а денег нет. Она и не заверила ему больше одному торговать. Отправляется дядя замыли торговать. Вдова и говорит ему, — Возьми, дядя, сын моего с собой. — Не надо мне твой сын. — Он распутного поведения, — сказал дядя. Опять Сноха говорит, — Возьми, дядя. Я дам тебе сто рублев. Вот что, сказал дядя. Сто рублев какие деньги? Давай, ста три. И пущаю нучится навайкает торговать. Она дала триста рублев. Вот они отправились за море торговать. Прибыли они из -за моря, и говорит купеческий сын, дядя, дай мне сто рублев, схожу в город товару закупать. Дядя дает ему сто рублев. Идет он по городу и видит, стоит. Подомарь, пономарь, в лавке с вертушкой. Эй, земляк, иди сюда, вернем! кричит ему пономарь. На это купеческий сын сказав О, много ли? О, сте рублев! отвечает Подомарь. Вот они и вернули. Купеческий сын и провернул сто рублев, подомарю. подомарь говорит, пойдем ко мне в дом, угощу я тебя и подомарец покажу. Подомарь приходит к своему дому, заперта подомарится за семим дверьми и семим замками у него. Отложает, открывает замки, отворяет двери и, войдя, хвастает свои подомарице. — Я у этого земляка вывернул 100 рублев, угостить его надо. Вот Подомарь составила самовар на купеческого сына, посмотря, что красавец, и он на нее, посмотря, видит, что красавица. Подомарь для того и держит ее под замками, чтобы не озарились, не заглядывались чужие люди. Угостил Подомарь купеческого сына и сказал, ну, ступаешь теперь вон, а сам пошел в лавку на вертушку. За утро... Опять купеческий сын говорит дяде. — Дядя, дай еще сто рублев денег. — А что скоро издержал? — спрашивает его дядя. — Закупил, — говорит. — Товаров не хватило ста рублев. Дядя дал ему сто рублев. Вот он идет по городу, а Падамарь опять увидел его, кричит. — Эй, земляк, иди сюда, вернем. — О, много ли вернем? Осте рублев. Вернули. Купеческий сын опять... Провернул Подомарю сто рублев. Подомарь на радостях опять зовет его в гости. Угостить надо такого человека. Пришли, отпирает Подомарь семерые двери и кричит. Подомарец, дома? Где же, отвечает та, как не дома, когда запираешь семерые двери? Я опять сто рублев вывернул этого земляка, хвастает Подомарь. Ну, вот купеческого сына. Угощают, угостили, подамарей сказал. Ну, ступаешь теперь вон, а сам пошел в лавку на вертушку. А купеческий сын за утро опять к дяде. Дядя, да, еще сто рублев. Да дано тебе два ста, говорит дядя. Что скоро издержал? Да закупил товару много, а денег не хватило. Но, говорит, еще сто рублев. А больше не проси, не дам. Вот идет купеческий сын по городу, а подомарь опять кричит, «Иди, земляк, вернем!» Опять вернули. Купеческий сын и последний провернул. Подомарь опять стал звать в гости купеческого сына, также угостил и выслал вон из дому. Купеческому сыну делать больше нечего. Денег нет, и дядя отказал. Вот он и пошел вокруг Подомарева дому. А там за двором стоит келья. Подсмотрел, а Подомарица сидит в этой келье. Он зашел, глядит на нее. — А что ж, — говорит, — я тебя как видал? — Да и я тебя как видала, — отвечает Подомарица. Вот они тут и признали друг дружку. — Пойдем же, — говорит, — со мной, — сказала она. Вот она отпирает запань в землю, опустились в эту запань. Потом подынулись в те же залы, где она раньше угощала его. Он говорит ей, — Как же у меня больше денег нет вертеть с Подомарем? Она ему только сказала, — Ночуй у меня. А подымарь-то придет? — Не придет, — говорит. — Ну, он ончевал у нее. Она за утро дает ему сто рублев денег. «Да перстятки!» — перчатки на руки. И говорит, «Ну, пойди к Подомарю на вертушку. А как Подомарь вернет, ты в это время брось руки на вертушку и скричи, «Стой, Подомарь!» — неладно вернул. Он провернет тебе сто рублев, да и опознает твои перчатки, поведет тебя на свидетельство к себе. Он станет отпирать семены двери, а ты бежи, проворни, к этой келье и брось перстятки». Вот и идет купеческий сын по городу. А подомарь стоит в лавке на вертушке и кричит, Эй, земляк, иди сюда, вернем. О, много ли? О, сте рублев. подомарь вернул, а купеческий сын скричал, стой, подомарь, неладно, и бросил руки свои в перстятках на вертушку. Подомарий провернул сто рублев, провернул, да я познал перстятки. «Ты, братец, украл у меня перстятки, пойдем, — говорит, — на свидетельство домой!» Вот они и приходят. Подомарь отпирает семерые двери, а купеческий сын, приотшатившись да еще бросил в эту келью перстятки. Отворил Подомарь семеры двери, да и кричит. «Подомарец, а дома? А где ж твоя подомарец, как не дома?» — отвечает та. «Вот он, украл у нас перстятки!» Я видел, на руках у него были подитк, подомарец, посмотри, на комоде есть ли, нет для перстятки. Подомарец приносит ему перстятки и называет. Ох ты, глупой, подомарь! Да разве столько перстяток ж твои, а у людей разве нет? Подомарь опять прогнал купеческого сына, а сам пошел в лавку на вертушку. Купеческий сын, приходя в эту келью, к бабушке, а Подомарец тут. — Ну, пойдем, — говорит Подомарец, — в ту комнату, где вечер ночевали. Вот они и отправились, он там опять ночевал. За утро она дает ему тресту. — подишь говорит, — к Подомарю на вертушку. — Как он вернет, ты трестой махни шмахни на вертушку. Да опять скричи, — Стой, Подомарь, не ладно! Он опять провернет тебе сто рублев. Идет купеческий сын по городу, Подомарь опять кричит из лавки. Иди, земляк вернем. Подомарь вернул, а купеческий сын трестой махнул. Стой, говорит, подомарь, неладно. Вот подомарь опять провернул сто рублев. Да, я познал тресту, что его. Опять и повел на свидетельство домой. Вот он отпирает семеры двери. А купеческий сын, приошатившийся, да и бросил от тресту в келью. Отпер подомарь все двери, да и кричит. «Подомарец дома! А где ж, как не дома, твоя подомареца?» — отвечает то «Вот он у меня, — говорит, — тресту украл. Я познаю, сходи к в зал, стоит ли там треста, где поставлено. Подомарец приносит тресту, да и говорит. — Ох ты, глупой Подомарь, да разве столько трестов, что у тебя у одного? Ты ее купил, да хвастал, что остались еще две тресты. Опять вышли вон Подомарь, пошел в лавку на вертушку, а купеческий сын в келью, а Подомарец ждет его. Ну, опять ушли они в те же комнаты, купеческий сын опять ночевал с Подомарицей. За утро Подомарец дает ему подрясник Подомарев и наказывает, как Подомарь вернет, ты опять скричи, стой, Подомарь, неладно, да полой подрясник и а вертушку, опять деньги твои будут. Вот идет купеческий сын по городу, а Подомарь кричит, эй, земляк, зайди, вернем. Опять они вернули Осте Рублев, лишь только вернул Подомарь а купеческий сын искричал «Стой, Подомарь, неладно!» и махнул полой подрясника, вывернул сто рублев. Подомарь опять опознал подрясник, что его, и повел купеческого сына на свидетельство домой. Вот отпирает семеро двери, а купеческий сын опять бросил в келью подрясник. Отпер Подомарь двери и кричит Подомарица, посмотри -ка скорее, дом ли, нет ли мой подрясник?» Подомарица принесла ему подрясник. Подомарь, посмотря, говорит, Ну, я с ним больше вертеть не стану. Он волшебник какой-то, все деньги у меня вывертит. Вот опять Подомарь пошел в лавку на вертушку, а купеческий сын в Кирью, а подомарицу ждет его. Вот они ушли в те же комнаты. Подомарится и говорит Он с тобой больше вертеть не станет. — волшебником обзывает. — Ты пойди же к нему в лавку, да и скажи, что вот, Подомарь, у нас с тобой теперь дело знакомое, ты жени меня. Он тогда поперебирает невесту и скажет, — Эк, паре, да где ж мне невест тебе взять? А ты скажи, — А вот, Подомарь, за двором-то у тебя келье есть, я видел, тут девка хорошая есть, Сват к ее не отдадут ли за меня? Он скажет опять тебе, что нет тут девки. А ты скажи, что есть. Видел я. Он это скажет. Уже я спрошу у подомарицы, есть ли нет. Вот купеческий сын, как было сказано, так и сделал. Подомарь приходит из лавки домой и спрашивает у подомарица. Мне сто рублев денег дает этот земляк, с которым вертельны вертушки. Кабы, говорит, меня женил. А посылает сватца в келью, — Это мне во дворе-то. — Что ж, подомарец, я не видал тут девки. Я хочу спросить тебя, есть ли, нет ли девки. А подомарец и говорит ему, — А много ли у тебя, подомарец, видали люди? — Так столько и ты видал девку. Вот подомарец пошел сваться в эту келью. И спрашивает он у бабушки, — Есть ли нет тебя девка? — Я у тебя, говорит, не видал. Бабушка ему отвечает, — а много ли у тебя подомарьца видали? Столько и ты видал мою невесту. Вот подомарь и высвотал у келейницы невесту, пошел к священнику на уговорку, когда венчать. Заплатил вперед из венчания, условил, что от венца столы производить у папа Потом сходил за женихом и пошли в эту келью по невесту. И выводит бабушку невесту за стол, а Подомарь глядит на эту невесту да думает, — Как моя подомарится? и ростом, и лицом, и оклажем? Вот и с кельей в церкву пошли, повенчались, потом к попу столы производить. Но ну и что было доброго? И питья, и кушанье, и напитков разных. Но Подомарь не может ни пить, ни есть. Совсем моя подомарится думает. Столы произвели, молодых свели к бабушке в келью. Приходит Подомарь домой, отпирает семерые двери у себя и кричит зычно Подомарец дома ли? Слышит, а где ж, как, не дома? Вот он и стал рассказывать Подомариться про все. Вот что, подомарится. Меня из ума выбивать стало, будто я тебя отдал в замуж. Совсем ты? И ростом, и лицом, и волосом? Вся ты? Я не мог ни пить, не мог не есть, а что был добренького за столами -ть. Но, слава богу, хоть ты и дома. Ныне есть стану, и пить стану. Неси напитков и закусков, сердце на месте нынь. Нынь. Вот он напился и наелся, лег спать и заснул самым крепким сном, пьяной. А у молодых уж запас сделан. Корабль куплен, из лавки товары сгрузили в корабль, она и деньги все взяла с собой. Вот они отправились все на корабль. Вход его пустили, поплыли на свою сторону. Подомарь проснулся и кричит свою подомарицу. «Дома ли подомарица?» Ответа нет. Вот он тут и догадался, что отдал в замуж свою подомарицу. Пришел в лавку свою. Ничего нет. А брала подомарец все. И деньги, и товар. Подомарь не мог стерпеть этого горя. Зелье хлебнул и умер.